Глава десятая. Ася. Мне с первого взгляда нравится его квартира. Нет, не интересным чёрно-белым дизайном и не обилием высокотехнологичных решений, а тем, что сразу видно, он живёт здесь один. Можно долго углубляться в детали, но жилище холостяка и эгоиста можно различить сразу. Да хотя бы потому, что здесь, при всем большом пространстве и трёх комнатах, не предполагаются уюта для кого-то ещё. Каждый уголок несёт функциональную нагрузку только для владельца. Здесь он спит, здесь он ест, там работает, а там переодевается. Идеальная замкнутая экосистема, где нет места ничему лишнему. Даже моя небольшая спортивная сумка, брошенная возле дивана, сразу режет глаза. Оборачиваюсь и вижу, что Владимир молча наблюдает за мной слегка прищуренными глазами. Удивляюсь, что когда-то такой же взгляд заставлял моё сердце трепетать. Вслух озвучиваю свои выводы. Вижу, что Ирина здесь не живёт и никогда не жила. Жаль, я бы послушала, как ты будешь ей объяснять моё присутствие. Надеюсь, она хотя бы разозлилась после моих слов. «Не разозлилась», — удивляет он. «А, так у вас свободные отношения. До меня доходит слишком поздно». «Ты можешь спать с кем угодно». Владимир не отвечает прямо, он возвращает мне реплику вопросом. «А разве я с тобой спал?» «Нет», — безразлично пожимаю плечами. «Но целовал так, как будто без меня задыхался. Я ведь тогда не знала, что и целовал-то лишь для того, чтобы я совсем ориентиры потеряла и дала тебе возможность найти компромат на моего отца». Он улыбается, но из глаз напряжение не пропадает. Мужчина выглядит насторожённым, как будто ждёт от меня ещё более грандиозной подлянки, чем я устроила возле подъезда. А ведь он даже не разозлился из-за Ирины. Это действительно странно. «Ася, ты ведь сама в это не веришь». «Да, я знаю, что он ко мне неравнодушен. Это следует и из его прежнего поведения, и из разговоров с Георгием, и из этого взгляда, которым он с нескрываемым удовольствием меня окидывает. Чтобы убедиться окончательно, подхожу ближе и бесстрашно веду пальцем по щетине на щеке. Отмечаю, как взгляд чернеет, но Владимир меня не останавливает. Он просто ждёт, когда я сама оторву руку от его кожи, как от раскалённой плиты». И я будто только прозреваю, только сейчас чётко вижу, чего ему стоит такая выдержка. Поразительно, что он всё ещё хочет меня. Ещё поразительнее, что он всё ещё на что-то надеется. Почему я так уверена, что он просто меня не изнасилует, если я продолжу его так нагло провоцировать? Да ни в чём я не уверена на самом деле» но готова рискнуть. И если вдруг он окажется таким отморозком, то напишу на него заявление. Он шантажировал моего отца. Уж по меньшей мере я заставлю его вернуть весь собранный компромат. Владимир не должен был выйти из той истории победителем. Никто не должен был. А получилось так, что пострадали все, кроме него. А если бы отец меня в тот день избил? Он был так близок, и этот мерзавец просто бросил меня и ушел». «Хоть бы слово в мою защиту сказал, дескать, да, дура, да, я её облапошил, но этого не хватает для смертного приговора. Но раз так случилось, то для вселенской гармонии будет справедливо и ему щелчок по носу получить». Не знаю ещё как, не ведаю, какими путями, но через некоторое время Владимир точно почувствует то же, что и я, когда в твои чувства, в самый центр души, в самое трепетное, что в тебе вообще когда-то было, смачно плюют. И ведь если бы он честно рассказал, что меня использует и зачем это делает, я, возможно, поняла бы. Или не поняла бы, разочаровалась бы в нём и увидела бы его плохие стороны, но уж точно не испытала бы той боли, когда первая настоящая страсть уничтожается за секунды. У всех своя правда. Мой отец не безгрешен, но меня просто цинично понизили до статуса пешки, а потом бросили на недели, даже не проверив, что я осталась жива. Но вину он испытывает, иначе не тащил бы меня сюда. «Где мне разместиться, дорогой благодетель?» Снова поворачиваюсь к распахнутым дверям в комнаты. «Выбирай». Ему кажется, это действительно безразлично. «В кабинете есть диван, в спальне удобнее, но я, по странному совпадению, как раз там сплю». Намёк ясен. Иду в кабинет. Бросаю сумку на диван, осматриваюсь. Видимо, Владимир не боится, что я, подобно ему, начну копаться в его бумагах и найду что-нибудь, чем его можно шантажировать». Или он здесь подобного не держит? Или собирается проверить, хватит ли мне духу на то, на что ему самому без труда хватило? Но настоящая правда в другом. Я просто ещё не готова в ней до конца признаться. Мне на самом деле была нужна помощь, я вымоталась, я практически завалила сессию, я пропустила несколько репетиций в Меркурии, у меня болел желудок от плохой еды, а на старой тахте в снятой за копейки комнате Не удавалось даже нормально выспаться. Мне до этого момента не было до конца понятно, что я давно перешла грань своих возможностей, и в нормальном душе под струями горячей воды, которая не брызжет тоненькой струйкой из ржавого крана, я едва не разрыдалась. Не знала, что именно по комфорту скучала больше всего. Почему же я не вернулась домой к отцу? Он позвонил через час после моего ухода, но не для того, чтобы извиниться. Когда я всё-таки приняла его вызов, он уже почти спокойно пригрозил, чтобы я не смела его и дальше позорить. Столько в меня вложено, такие связи задействованы ради моего будущего, а я оказалась самой обыкновенной неблагодарной дрянью. И, может, мне даже будет полезно поныкаться на попечении друзей-актеришек, чтобы до конца понять, я никому на всём белом свете, кроме него, не нужна. Никто не будет обо мне заботиться и оберегать ото всех бед. И когда мне надоест строить из себя оскорблённую музу, я в любой момент могу вернуться. Я с ним не спорила. Отец умён и о жизни знает больше моего. Но его слова обдумала со всех сторон и пришла к твёрдому выводу, что он полностью прав, почти в каждом пункте. Ольга звала меня пожить у неё, и я отказала. Она сама едва сводит концы с концами, ей на нахлебница точно не нужна». Я слишком сильно её уважала и ценила её поддержку, чтобы рискнуть хоть немного этим злоупотребить. Только заняла у неё немного денег, которые вернула с первой же получки. В стрип-клуб меня приняли после первой встречи. Там текучка кадров, работа официантки в таком месте не такая уж и денежная, но очень нервная. Девушки моего возраста там пытаются пристроиться на сцену, где заработки намного выше, хоть и нервов расходуется намного больше». Ночевала сначала в Меркурии, а потом смогла снять комнату. Было настолько тяжело, что поначалу я рыдала каждый день и в какой-то момент просто устала себя жалеть. Никто не будет всегда уберегать меня ото всех бед. Никто. Даже отец не будет. Он мне всегда психику наизнанку будет выворачивать, но когда-нибудь состарится и уйдёт на пенсию, перестанет держать мир в железном кулаке». К тому времени я либо буду твёрдо стоять на своих ногах, либо сбудутся его худшие опасения. Я просто пересяду на шею к другому папику, который точно так же будет орать на меня и выгонять из дома, если я вдруг посмею не соответствовать его ожиданиям. К какой мечте я приду в итоге? О какой мечте вообще можно говорить? Я впервые шла в университет с непоколебимым желанием там учиться. Отец меня уже туда пристроил на бюджетное место, использовав своё влияние. А я могу договориться со своей гордостью и понять, что этот подарок он всё равно назад не засунет. Два экзамена сдала, к остальным не успела подготовиться из-за работы, но сейчас у меня была мотивация, и я готова была из шкуры вылезть, лишь бы сохранить своё место. Ум, который даёт отличное образование, — это козырь, который пригодится в любой сфере, даже в искусстве. Параллельно собиралась ходить на кастинги. Если моего таланта и уроков Ольги хватит, то рано или поздно я пробьюсь. Но если не сложится, ничего, у меня в любом случае останутся мозги, которые не дадут пропасть. Единственное, что мешало моему стройному плану — работа по ночам и частые смены в клубе. Но впереди лето, я надеялась, что успею немного подзаработать до сентября и уже потом искать другую, менее спорную подработку — В клуб я устраивалась не из вредности, не чтобы насолить отцу или кому-то ещё, ничего подобного. Просто я осознала свой ключевой недостаток, с которым просто не смогу двигаться дальше. Рядом со мной были два мужчины, оба несокрушимые и знаковые. Они не люди даже, они бездушные машины по зарабатыванию денег. А я между ними парила в воздухе дурной феечкой, которая махала искристой палочкой и верила в чудеса. Неделя без горячего душа, два дня без крошки во рту, унизительное собеседование в клубе, где меня в прямом смысле заставили раздеться, чтобы посмотреть фигуру. Кожаный лифчик, регулярные шлепки по попе от клиентов и приват комнаты. Откуда девчонки выходили, холоднокровно пересчитывая деньги и поправляя остатки одежды. Быстро избавили меня от этой болячки, веры в чудеса. Не Владимир мне сегодня открыл глаза на реальность — Я сама себе их открыла. Кстати говоря, мир шоу-бизнеса тоже полон цинизма. Неужели я собиралась попасть в него, оставаясь без хитинового покрытия? Смешно даже. Он заходит в кабинет, кладёт на край дивана постельные принадлежности, сверху добавляет лёгкое пуховое одеяло и также молча выходит. Вещей у меня немного, только то, что я хаотично накидала в день своего ухода. Покупать новые пока не хотела, предпочитала экономить и откладывать. Но футболка-оверсайз, в которой я обычно встречала репетитора, в тот день как раз была на мне. Она давно превратилась в одежду для сна. Переодеваюсь в неё и стилю постель, невольно наслаждаюсь запахом. Я уже успела забыть, как пахнут волосы после хорошего шампуня или какой аромат источает свежестиранный пододеяльник. За недели пребывания на ней я успела отвыкнуть от самых банальных вещей. И теперь меня заставляют улыбаться даже обои, которые не отклеиваются на углах стен, скрывая под собой тараканники. Интересно, а тот факт, что я здесь, что радуюсь чистоте и дорогой обстановке, это признание своего поражения? Нет, понимаю это уже через секунду». Я просто обросла необходимым цинизмом и собираюсь эксплуатировать вину Владимира до тех пор, пока его терпения хватит. Конечно, я не собираюсь это делать в полсилы, и когда-нибудь он меня прогонит. Уйду с той же самой усмешкой, с которой сюда пришла. Второй раз оказаться на улице совсем не так страшно, как первый. Но он быстро не сдастся, это очевидно». Ведь у меня над ним есть огромное преимущество. Его пока не отпустило желание, я всё ещё нравлюсь ему, а мне фиолетово, доживёт ли он вообще до конца текущей недели. Не могу уснуть, хотя ног от усталости не чувствую. Видимо, даже к хорошей подушке надо заново привыкать. Встаю и тихонько крадусь на кухню, чтобы попить воды. Вздрагиваю, когда в полумраке различаю фигуру — Владимир стоит за длинной чёрной стойкой, совершенно беззвучно, о чём-то размышляет, устало косится в мою сторону, скользит взглядом по голым ногам. Он ещё даже не переоделся, только чёрную рубашку полностью расстегнул, подвернул немного рукава. Я вижу часть татуировки, каменный пресс на поджаром животе. Хорошо, что меня это теперь не волнует. Сбегать я не собираюсь, потому выпрямляюсь и иду дальше решительнее. Не буду я его бояться или стесняться. Наливаю из графина в стакан воды, сажусь на высокий стул перед стойкой, пью, глядя на него прямо и равнодушно. «Я забыл спросить, ты голодная?» Он говорит сдавленно и тихо. «В холодильнике есть какой-то салат. Можем доставку заказать, только скажи». В груди зреет давно забытое раздражение. А мне казалось, что я научилась подавлять все яркие эмоции. Но отвечаю с расслабленной улыбкой. «Не беспокойся, мой щедрый благодетель. Если бы я захотела обчистить твой холодильник, так и поступила бы». На его губах тоже появляется улыбка. «Ася, ты сейчас больше злишься на сегодняшнее или на то, что произошло месяц назад? Не хочешь и мою версию событий услышать?» «Не хочу», — обрываю я. «И да, сегодняшнее меня здорово разозлило, потому или выгоняй, или терпи». «Начну с того, что извинюсь», — удивляет Владимир, рассматривая мое лицо пристальным взглядом. «Нет, не за сегодняшнее. И не за то, что залез в кабинет твоего отца, а за то, что упустил тебя из виду. Я был уверен, что ты вернулась домой, что с тобой все в порядке. Мне тогда показалось, что я просто не имею права еще хоть раз появиться в твоей жизни». И в этом сильно ошибся. «Мне казалось, что ты возненавидишь только меня, но я не рассчитывал, что отца ты возненавидишь ещё сильнее». «Так и не появлялся бы?» — говорю очевидное. «Я и была в полном порядке до сегодняшнего дня». «Да нет, ты очень изменилась». Он хмурится. «Это даже неплохо, если немного столкнуться с реальностью, но самое главное в тебе осталось, и это не может не радовать». «Чистота и гордость. Ведь в приват комнату ты со мной не пошла, тебя никакими деньгами на это не уговоришь». Уволилась, даже капли сомнения не допустила. Смотрю на него несколько секунд и разражаюсь громким смехом. Да он даже не представляет, насколько сильно я изменилась. День за днём, капля за каплей, из меня вытравлялась вера в чудеса». Ребята в «Меркурии» не знали точно, что со мной произошло, но сделали некоторые выводы из того, что я несколько дней жила в гримёрке из-за черноты под глазами, которую они раньше на идеально ухоженном личике не видели, и, не сговариваясь, переменили ко мне отношения. Людмила Ивановна начала на каждую репетицию приносить целый поднос пирожков и через силу меня угощать. Алинка притащила тёплый свитер или питала что-то о том, что ей он мал, а выкидывать жалко. Даже маленький Макар в перерыве укладывал мне голову на плечо и о чём-то своём недовольно сопел. Эта безобразная и ненужная поддержка была так чистосердечна, так душевно что меня начало тошнить от всеобщей жалости, которую я не заслужила. И тогда я начала пропускать репетиции. Приходила только в те дни, когда не было ночных смен, и выглядеть я могла нормально. Неужели Владимир думает, что мне нужна жалость от робота, если я даже жалости от настоящих хороших людей вынести не смогла». Продолжаю безудержно хохотать. «Ты перепутал, благодетель. Я не пошла на приват с тобой. Был бы другой на твоем месте, ни капли бы не сомневалась. За такие-то деньги. Ты вообще в курсе, как я на эту работу попала?» Пришлось на собеседование обработать владельца клуба, ну а потом Виктора дважды, чтобы ставил меня по субботам в самые жирные смены. Ой, а сегодня не суббота ли? Да если бы ты не появился, я бы до четырёх утра пару раз сходила. Ему не до смеха. Именно этого я и добивалась. Но ощущение беспомощности в зелёных глазах пропадает через долю секунды, и он снова начинает улыбаться. Врёшь. «Вру!» — отзываюсь я беззаботно. «Или не вру, но тебя это в любом случае не касается. Ты же хотел себя обвинить. Так благодари, что я дровишек подкидываю. Ну, или столкнись с реальностью, это даже полезно. Представляешь, какой спрос на принцесс в розовых рюшечках среди таких, как ты?» «Прекрати, Ася. Прекрати изображать из себя разнузданную девку, какой никогда не была. цедит сквозь зубы. И признайся, что врёшь. Я же бью его. Как раз до четырёх утра успею. Снова вскипает злость. Он так правдоподобно изображает ярость. И ведь пойдёт сейчас, убьёт бедного Витька, которому сам же деньги пачками сегодня отдавал. Его забота неуместна. Она мне вообще не нужна. Из чего он взял, что у меня зубы только-только проклюнулись? Они всегда были на месте. Не ли во время уроков по математике отвечала ему дерзко и смело? Но это раздражение я подавить не могу. Я слишком устала, чтобы на обуздание нервов хватило сил. допивая воду, поднимаю стакан и швыряю в подвесной шкаф рядом с ним. Вот только Владимир даже не вздрагивает, просто смотрит с легким удивлением, не осталось ли царапины. Совсем отвратительно видеть, что действительно не осталось, И стакан не разбился, он просто упал на пол и покатился под стойку. «Сука!» — ругаюсь я громко. «Из чего сделаны твои стаканы? Из того же, что и ты?» Владимир тихо смеётся. Не попало. «А я и не метилась», — отвечаю честно. «Ещё не хватало сидеть за твоё убийство. Чему ты так радуешься, благодетель?» «Тому, что всё ещё вызываю в тебе острые эмоции». Он смотрит снова на меня, полностью вернув самоуверенность. А значит, ещё не всё потеряно. Ты всегда была достаточно смелой, а этот перебор — только самозащита. Принцесса в розовых рюшечках всё ещё где-то есть. Её надо лишь достать. Задолбаешься доставать. Меня его спокойствие бесит до такой степени, что я вскакиваю на ноги в бессильной ярости. Я тут тебе такое устрою, что сам меня выгонишь, ясно? Он поражает меня незыблемым самообладанием, улыбается легко, наклоняется к стойке, упирает в неё руки и подаётся ко мне. Слишком близко. Мне стоит немалых трудов не отшатнуться. И отвечает бесконечно расслабленно. «Ася, хорошая моя, сейчас мне до конца ясно только одно. Я не просто тебе нравился. Ты была по уши в меня влюблена. Именно поэтому предательство восприняла так остро». Ты простила бы мне всё, даже если бы я честно тебе рассказал о том, что собираюсь сделать с твоим отцом и, соответственно, с вашей семьёй. Но только не холодный расчёт. Ты целиком открылась в мою сторону и не смогла принять, что я не открылся всем нутром точно так же. И это не может не тешить моё самолюбие. Я циничный ублюдок. Вообще не верила, что такая девушка может так отчаянно в меня влюбиться. Сейчас... Уже нет, ты сумела перестроиться. А я не сумел. Я хочу тебя ещё сильнее, чем раньше. И ты, маленькая стерва, это знаешь. И потому уверена, что я буду терпеть до последнего все твои выходки. У меня в горле пересохло, но я всё же смогла выдавить вопрос. И в чём я ошибаюсь, благодетель? В том, что я тебе не благодетель. Он открыто смотрит на мои губы, но продолжает говорить. «И в том, что моё желание делает из меня плюшевого зайку. Всё совсем наоборот, а ты даже не видела меня настоящего. Не знаешь, на что я способен, если чего-то захочу. Будешь перегибать палку, сразу поймаешь ответку, мало не покажется. Всё ещё хочется швырять в меня стаканы». Что-то произошло за последнюю минуту. Я пришла сюда сильной и уверенной, хотя бы в своих эмоциях, но сейчас погружаясь в состояние беззащитности. Даже обнять себя руками хочется, чтобы закрыться. На остатках эмоций бурчу. Да я в тебя даже не целилась, взбесить хотела. Знаю, Ася, знаю. Ты с непривычки отхватила такой кусок реальности, что не смогла его проглотить. И тебе обязательно нужно было лицо врага, иначе ты бы свихнулась. Ты всё это время продержалась не на гордости, а на ненависти. Но сейчас у тебя будет место и время, чтобы ещё раз спокойно подумать, чего ты на самом деле хочешь. Уж точно не тебя. Говорю хоть и тихо, но твёрдо. Уж точно. Соглашается он не без сожаления. На сегодня разговоры закончены. Он парой фраз вытянул из меня остатки энергии, потому хочется убежать в кабинет и спрятаться под мягким одеялом. Но я не успеваю. Он резко перехватывает меня за затылок, притягивает к себе и на две секунды прижимает жесткие губы к моим. «Эй!» — кричу возмущенно. «Ты ведь обещал!» Обещал, что не будет секса. Он теперь и сам от меня отшатывается, словно боится со мной не совладать, но говорит при том шутливым тоном. У нас с тобой есть знакомый юрист, он на двух пальцах объяснит, как важно правильно подбирать слова в договоре. «Где ты видишь секс?» «Подними стакан». «Или я продолжу, пока ты сама не взмолишься, чтобы я нарушил нашу договорённость». Нервно отшатываясь без споров поднимаю стакан, вижу, что он всё-таки треснул. Но хоть какое-то очевидное последствие от моей вспышки. Закидываю в мусорное ведро и ухожу, больше не глядя на хозяина квартиры трясёт ещё полчаса, не меньше, но постепенно я успокаиваюсь. Ладно, сейчас Владимир — не самая большая проблема. И если я не успею совладать с яростью, которую он во мне вызывает, то это будет означать, что я всё ещё не повзрослела. Безмятежное спокойствие и полное равнодушие — вот чего он точно не ожидает. А в ближайшие дни надо постараться не вылететь из универа. У меня всего три дня на пересдаче — в которые все хвосты физически не запихнёшь.